Его разбудил неистовый клекот. Резко раскрывшиеся глаза наткнулись на кромешную тьму. Бум дернул рукой и взглянул на едва светившийся по сфорицирующим светом стрелки часов и шкалу времени. «Час ночи? Ничего себе поспать!» – тихо проворчал Сергей. И услышал, как вопль существа усилился. Оно словно почуло его пробуждение. Сталкер прижал ладонь к колбу и тяжело вздохнул. Дело швах, конечно. Ему надо было свалить из дома часа полтора назад. Теперь вернулась эта бестия и учуяло, что кто-то был возле ее гнезда и не ушел, находится поблизости. Черт возьми, надо было ставить растяжку. Хотя это было самоубийственно глупо, рассвет уже занялся тогда неслопотал бы дозу. Нельзя было тратить ни минуты, а искать более безопасную квартиру тоже времени не было. Но надо же так попасть, а? Тварь продолжала орать, раздался треск. Сергей представил, как она ломает клюм в дверь. Но едва ли попрется в комнату, опасаясь повредить свои перепончатые крылья. Хотя если он сейчас выйдет из ванны, то увидев его, тварь плюнет на осторожность и кинется на этого наглеца, который посмел так беспардонно приблизиться к сокровенному гнезду. Что и говорить, ловушка. Хотя, если начать полить по ней из пистолета, то он успеет вырваться из квартиры, сдержав это исчадие ада выстрелами. Но что дальше, оказавшись на улице? Ему непременно надо будет преодолеть широкую улицу, двигаясь до родной станции Тульская, и эта штука спикирует на него, как проклятый фашистский стервятник из книжек про войну. А тварь продолжала орать, верещать, кликотать. — Ну, чего орешь-то? — поворчал Сергей, понимая, что тварь знает о его присутствии и молча сидеть смысла нет. — Я, конечно, понимаю, мы с тобой провели чудную ночь, но я же ничего не обещал, а ты меня под вине затащить хочешь, а у тебя девять детей. Не потяну. К тому же я сталкер-одиночка. Какая еще семья может быть? Да если бы я знал, что ты такая истеричка. Существо завопило еще яростней. Последовавший звук красноречиво говорил о том, что она разнесла дверь в комнату на мелкие куски. Черт возьми, что же делать? Выскочить и швырнуть и гранату, а потом деру. Вариант, конечно, только сколько нечисти сбежится на взрыв. А ведь прежде чем выскочить из квартиры, надо отодвинуть от входа холодильник каковы шансы при этом получить задницу отсколок осколок от собственной гранаты? Собственно, выбор не вели. И тварь вдруг смолка. Сергей насторожился, медленно извлекая из кармана разгрузки гранат. Почему она затихла? Причем так резко. Нет. Она не увралась. Она бы услышала это. Она просто замолкла. Подохла от разрыва сердца из-за собственной злобы и воплей? Ага, конечно. Не с того теста это существо, и они не склонны успокаиваться пока не настигнут того, кто посигнул, по их мнению, на их гнездо. А это заткнулось. Чего вдруг? И теперь, когда можно было прислушиваться к пронзительной тишине, Сергей услышал тяжелые гулкие шаги в подъезде дома. Видимо, и тварь их услышала, потому и затикла, пытаясь понять природу этих шагов. А значит, это шел не человек. Ведь людей, крылатые бести чули хорошо и безошибочно. Шаги действительно были нечеловеческие. Топало нечто так, словно весило тонну, не распределяло вес движения, а наваливалось всей массой на каждую из своих двух ног, касающуюся в этот момент поверхности лестничного пролета. Но самое интересное, вибрации в доме от шагов не чувствовалось, хотя характер и говорил о большом весе. Шаги становились все ближе, и топот прекратился уже у самого входа в квартиру. Снова воцарилась тишина, еще более зловещая. Холод осколочной рубашки ручной гранаты в его ладони, пронзил все тело и сознание, которое шептал сталкер Все. Да. Бывает, что на выходе на поверхность сталкеры погибают. Это в порядке вещей. Ведь такова это самая поверхность города. И таково их ремесло. Бывает, что погибают и куда более опытные, и порой глупо погибают, вот как сейчас. Ловушка, из которой нет никакого выхода, разве что выскочить из ванной комнаты рвануть детскую комнату и сигануть из окна. Весьма умное решение, учитывая, что он с дура нашел себе укрытие на пятом этаже. А ведь пока он будет лететь из окна, крылатая тварь имеет все шансы тоже выскочить из окна и схватить его на лету. Ах, если бы у него были такие, как у нее крылья. Такой, как у нее зубастый и мощный клюв. Да. Тогда он тоже был бы одной из этих кошмарных тварей, что не дает покоя честным, да и нечестным тоже, сталкерам на поверхности Москвы. Холод гранаты теперь говорил о том, что ей придется использовать для себя. Шансов действительно нет. Он прижал гранату к колбу и стал раскатывать ладонью, думая о том, какой из этих квадратиков осколков на теле взрывного устройства станет для него роковым. Стал вспоминать своих знакомых друзей, которые так и не вернулись из рейда на поверхность или погибли на его глазах. Неужели мой черед? Все из-за того, что проспал тут лишних два часа, сталкер тяжело вздохнул. Ощупая большим пальцем ладони, чеку гранаты. Надо кого-нибудь из этих тварей прихватить с собой, чтобы скучно не было помирать. Но черт возьми, да чего же это страшно?